Глава 52. Когда я добрался до аэропорта, самолет уже ждал меня. Он стоял неподалеку от взлетной полосы, один, поодаль от нескольких кукурузников и двухместных тренировочных самолетиков, то здесь, то там, расположившихся на взлетном поле. Это была одна из моделей самолетов авиастроительной корпорации «Гольфстрим». Стремительные формы, острые углы, глянцевитая черная окраска, даже когда аппарат стоял на месте, все это говорило о том, что летает он очень быстро. Имелся у него и хвостовой номер, но вот название организации, которой принадлежал аппарат, отсутствовало, как и у вертолета «Сикорский», на котором я летел из Техаса обратно к границе. Значилось всего лишь два слова — Соединенные Штаты. Сидящая за рулем женщина-агент сверкнула на грудной бляхой перед видеокамерой системы внутренней связи в воротах и помчалась прямо к самолету. Его двигатели уже работали, и когда мы обогнули хвост, я увидел, что трап спущен. Через полминуты я был на борту, занял место, пристегнул ремень безопасности. Еще через пару минут мы были в воздухе. Никакого инструктажа о том, что делать в чрезвычайных ситуациях, никакой очереди на взлет и никаких других пассажиров. Обстановка внутри этого аэроплана напоминала не интерьер элитного клуба, но скорее кабинет на колесах. Стены отделаны светлым деревом со всевозможными портами, розетками и прочими соединительными штуками для компьютеров. Всего мест было 12. Кресла, обтянутые темно-синей кожей, вращаются на все 360 градусов. Под каждым иллюминатором раскладной столик. Под потолком проекционная установка. Экран монитора. Имеется кофейный аппарат. Я налил себе чашку, устроился поудобнее, намереваясь немного подремать. Полет проходил без сучка, без задоринки. Самолет летел на большой высоте и с огромной скоростью. В воздухе мы находились менее трех часов. Я очнулся, когда самолет стал снижаться. Приземление прошло мягко, пробег по земле короткий, а когда я спускался по трапу, меня уже ждала машина. Военный аэродром был расположен в северо-западном углу всего комплекса Редстоунского арсенала. Комплекс зданий Тедок в Юго-Восточном, а между ними и аэродромом было более мили. Водитель из ФБР, который меня вез, молча вертел баранкой то вправо, то влево, пробираясь через лабиринт лабораторий НАСА, объектов военного назначения и различных других служб ФБР. Думаю, поручение встретить и доставить какого-то нечесанного, неухоженного штатского доставил ему не самое большое удовольствие. Наконец он остановился возле ряда блестящих, высотой по колено, ограничительных столбиков и указал рукой на строение со стеклянным фасадом. «Тебе туда», — сказал он. Спросишь агента Лейна. Внутри меня встретили три сотрудника в форме частной охранной фирмы-подрядчика. Одна из них сидела за стойкой приема посетителей. Она попросила предъявить удостоверение личности, я протянул ей свой паспорт. На то, что он просрочен, она не обратила никакого внимания. положила его на сканер и через минуту машинка, стоящая сбоку, выплюнула пластиковый пропуск с моей фотографией, датой и указанием, что действителен он в течение двух часов. Я прицепил его к рубашке и следующий охранник, уже мужчина, протянул мне ящик, куда я должен сложить все свои пожитки. Я сложил наличные деньги и мобильник, и он пропустил их через рентгеновский аппарат. Потом попросил снять обувь. Я послушно снял и поставил ботинки на ленту конвейера. Третий охранник велел мне пройти сквозь арочный металлоискатель. Он не стал ни гудеть, ни пикать, и когда я уже получил обратно ботинки и остальные вещи, появился четвертый. Лет ему было где-то сорок с небольшим. Одет в темно-серый костюм с галстуком, на шее висела цепочка с именным бейджиком. «Я старший специальный агент Джеймс Лейн», — представился он и протянул руку. «Слишком трудно произносится название должности, извините». Я возглавляю группу, которую создали, чтобы принять меры в ответ на новый поворот в развитии ситуации. Благодарю вас, что нашли время поговорить со мной. Очень надеюсь, что вы сможете нам кое в чем помочь. Пройдемте. Вот сюда. Я покажу вам, что у нас здесь и как. От выхода прямо к зданию службы безопасности протянулась выложенная камнем дорожка. Она вела к двум одинаковым каменным лестницам, поднявшись по ступеням которых, мы вышли на широкую площадку с деревянными столиками под серыми зонтами. По соседству расположилось два здания. Лейн указал на здание слева. Большое, серого цвета, прямоугольное и безликое. Мы называем его просто корпус. И не говорите после этого, что работники ФБР лишены воображения. Смотрели кино про Индиану Джонса, где речь идет о ковчеге Завета? Помните, в самом конце они прячут ковчег в ящике и оставляют в каком-то амбаре или на складе. Примерно так он и у нас выглядит изнутри. Стеллажи от пола до потолка, от стены до стены. Более сотни тысяч контейнеров. В них хранится каждый элемент каждого устройства, что мы исследовали на протяжении последних 18 лет. Там уже почти нет свободного места. Пришлось даже заложить первый камень еще одного здания. Но нам не туда. И Лейн двинулся к правому зданию. Оно состояло из двух обособленных корпусов. Одноэтажного, с плоской крышей, каменными стенами и высокими окнами. И корпуса с крышей углом, двускатный, с белыми стенами и без единого окна. Они стояли впритык, причем таким образом, что казалось, вторая половина пытается поглотить первую. «Вот тут и происходят всякие чудеса», — сказал Лейн, остановившись перед дверью. «Здесь у нас размещены лаборатории». Ну и еще кое-что, не столь интересное, типа администрация. Помещение для совещаний. Мы сейчас как раз туда и направляемся. Извините. Идентификационной карточкой ленн разблокировал замок и повел меня по главному коридору до двери с табличкой «Конференц-зал номер один». Мы вошли в помещение размером примерно футов 15 на 20. В центре стоял стол с деревянной столешницей, прямоугольный, вокруг него 11 стульев, стулья были обращены к чистой белой стенке. Думаю, она служила и экраном для проектора. Справа три встроенных в стену шкафа, слева окна, на полу ковер, расцветка которого напоминала сдержанную ткацко-предельную версию работ Джексона Поллока. Лейн сел во главе стола настоящий у стены стул. «Простите, — сказал он, — что обращаюсь с вами как с обычным посетителем, я прочитал ваше личное дело». Мне известно все, что касается вашей службы, и мне бы хотелось провести полную экскурсию, но вы же сами понимаете, существуют инструкции. А получить разрешение не было времени. Как-никак у нас тут работает больше двухсот человек, у нас много всякого оборудования, которое было бы крайне трудно заменить, и масса информации, фактического материала со всех концов земли, жизненно важного в борьбе с террором. Может быть, это место не такое уж заманчивое для террористов объект, но стратегически он считается одним из самых важных. И будь я на их стороне, то непременно ударил бы именно сюда. Вот почему надо принимать меры предосторожности. Мы не имеем права ни для кого делать исключения Надеюсь, вы меня понимаете. Разумеется. Итак, перейдем к делу. Отпечаток пальца Халиля. Факт его обнаружения имеет и оборотную сторону. Плюс в том, что Халиля теперь можно арестовать. Главное – отыскать, где он скрывается. Но есть и минус. И он заключается в том, что если Халиль здесь в данное время проявляет активность, мы должны его остановить. Срочно. Проблема только в том, где именно. Потенциальных целей для него в нашей стране очень много. И нам надо как-то сузить круг поисков. Бомба, которую вы помогли обезопасить, прибудет сюда где-то через полчасика. Она может предоставить нам кое-какие подсказки. А может и не предоставить. Пока... Не попробовали, мы этого не знаем. Но в любом случае на это требуется время. А пока что мы нуждаемся в любой помощи. Начать я хотел бы с механизма доставки. Халиль мог изготовить бомбу для перевозки в легковой машине, например, или в грузовике, или в самолете, или на себе как бронежилет, или даже такую, которую можно послать по почте. Так вот, ваши личные наблюдения, все, что вы видели или слышали, могло бы дать хоть какую-то здесь зацепку? Дин Донкер занимался контрабандой. Совмещал ее со своим бизнесом по организации питания на частных самолетах, взлетающих с небольших аэродромов. Но сейчас этот бизнес в основном закрыт. Хотя его самого это, кажется, мало беспокоит. Как это ни странно, такое впечатление, будто он собирается заняться каким-то другим делом. Вопрос, каким именно. Но мне что-то не очень верится, что Дин Донкер работает вместе с Халилем. Мне кажется, он Халиля боится». Да, странные это люди, очень странные. Большинство — чистые параноики. Начинают, как просто интроверты, ведут такой образ жизни, лишь бы только не привлечь к себе внимания. Стараются как можно реже посещать один и тот же магазин электроники или покупать что-то на одних и тех же веб-сайтах, а заканчивают тем, что выходят из тени. Возможно, это все пустяки. Но даже если они уже разошлись в разные стороны, Могут же быть какие-то для нас данные о том, что раньше они все-таки сотрудничали? Разве что самолеты, что-то связанное с авиаперевозками. Больше мне в голову ничего не приходит. Хорошо, тогда возьмем еще одну плоскость – материалы. Использует ли он прекурсоры, например, скажем, селитру, мазут или нитрометан, или специализированные составы, такие как перекись ацетона, денитрат этиленгликоля, или боевые взрывчатые вещества военного назначения, пластиды типа С-4». Лейн секунду помолчал, глядя мне прямо в глаза. «К слову сказать, — продолжил он, — при бомбовой атаке на казармы в Бейруте прекурсоры использовались. Вы ведь там были? но ну и совсем недавно, после стольких лет, мы обнаружили новое свидетельство. У нас скоро будут об этом хорошие новости». Было что-то странное в том, как Лейн произнес эти слова. «Вы ведь там были?» Прозвучало не столько как утверждение, но с неким оттенком вопроса. И где-то в глубинах моей памяти послышался отклик. Нечто подобное я уже слышал, причем совсем недавно, но пока не мог понять, что именно. «Мистер Ричард, мы говорим о материалах», — сказал Лейн. «Да-да», — пришел в себя я. «Артиллерийские снаряды. У Дендонкера их полно. Сотни-три, не меньше. Хранит под замком в сарае, в заброшенной школе, где он устроил свое логово». «Как вы думаете, что в них находится?» «Понятия не имею». «Вы заглядывали в справочник кодов? Если снаряды захвачены у врага, у них частенько нарочно изменена маркировка, и чтобы убедиться, чем они начинены, нужно свериться с этим справочником». Я покачал головой. «Ладно, позвольте спросить, где эти снаряды конкретно находятся?» «Я организую эвакуацию. Ну вот, теперь еще одна плоскость. Способ детонации». Мы знаем, что в своем первом устройстве Халиль использовал два вида – часовой механизм и сотовый телефон. действует вполне удовлетворительно. А в устройстве, которое нам сейчас везут, три вида – часовой механизм, сотовый телефон и ретранслятор. Это довольно необычно. Но хотел ли он выйти на другой уровень поддержки или просто дурить нам голову, я этого не знаю. Пока не знаю. Я промолчал. Вы в курсе, как работает ретранслятор? Представление о том, что он делает, есть, а вот как он это делает, не совсем понимаю. Хороший пример системы зажигания в автомобиле. Попробуйте завести двигатель, и чип в машине пошлет радиосигнал, а ретранслятор в ключе автоматически вышлет обратно ответ. Если ответ правильный, чип замыкает цепь, машина заводится, поэтому современную машину угнать невозможно. Даже если соединишь нужные проводки, у тебя нет ретранслятора, который должен ответить на запрос чипа в автомобиле, и цепь останется разомкнутой. То же самое могло случиться с этой бомбой. Думаю, да. Я еще ее не видел, конечно. Чтобы дать точный ответ, нужно ее хорошенько обследовать, но если Халиль усовершенствовал эту методику, мы столкнемся с серьезной проблемой. Представьте, что ваша цель — человек. Он должен пройти по такому-то маршруту, но мы не знаем, когда. Мы закладываем на этом маршруте бомбу, цепляем ему на брелок или потихоньку суем в карман ретранслятор. Все люди проходят рядом с бомбой без проблем, но как только приблизится он, бабах, и готово. Хорошо, но вы сказали, что ретранслятор находится не в автомобиле, а в ключе. Верно. Связь инициирует именно чип в автомобиле, а ключ отвечает. Выходит, чип в бомбе будет такой же, как и чип в автомобиле? Тоже верно. И когда наша бомба будет здесь, я это проверю. Но другого способа, как это может работать, я не вижу. А какой у них радиус действия? Самый разный зависит от области применения. На самолетах они используются для автоматического опознавания свой-чужой, и сигнал может покрывать расстояние во много километров. А чтобы открыть, скажем, замок двери, то есть вместо ключа хватит нескольких миллиметров, То же самое и с бомбой. Нужно задать дистанцию, чтобы твоя цель не оказалась вне зоны взрыва, если, конечно, это не гигантская бомба и тебе наплевать на побочный ущерб. В голосе Илейна снова проскочило что-то странное в манере говорить. То же самое и с бомбой. Непонятно, что это было, вопрос или утверждение. И до меня вдруг дошло, кого он мне напомнил. Майкла. когда произошел короткий разговор между ним и Фентон сразу после того, как мы его нашли. Непонятно было, что он сказал «ты пришла» или «ты пришла». Причем он произнес это сразу после еще одной странной фразы. Он спросил «получила мое предупреждение?» «Предупреждение». А Фентон рассказывала, что это был крик о помощи, «сос». Далеко не одно и то же. Я попытался представить себе, что же такое она обнаружила, что заставило ее сделать такой вывод, и встал. «Извините», — сказал я, — «мне надо сделать звонок». «Сейчас?» — спросил Лейн и посмотрел на часы. «Бомба прибудет с минуты на минуту. Мне скоро придется отлучиться. Может, тогда и позвоните?» «Нет», — сказал я, и, отойдя в угол комнаты, набрал номер доктора Улья. «Это срочно». Доктор Улья ответил, и я попросил его поговорить с Майклом, «Это невозможно», — ответил он. «Мне очень жаль, он снова без сознания». «Снова?» «Да, очнулся было, но совсем ненадолго. И много не говорил, причем неразборчиво. Молол какой-то бессвязный вздор про то, что нужно найти какую-то цель или что-то в этом роде». Я поблагодарил доктора Улья и нажал на отбой. Потом тут же снова ему позвонил и спросил Фентон. «Прошу вас, поторопитесь», — сказал я. «Это очень важно». Через полминуты трубку взяла Фентон. «Что у тебя там? Говори быстро. Мне нужно вернуться к Майклу». «А мне нужно, чтобы ты тщательно продумала ответ на один вопрос. Не старайся угадать. Отвечай только, когда на сто процентов уверена. Хорошо?» «Конечно, говори». «Помнишь презерватив, который ты нашла в послании Майкла?» «Какой он был марки?» «Троян». «Уверена?» «Сто процентов».